Я отвечаю за операцию в шахте, думал Ваймс. Возможно, мы близки к войне. Людям впоследствии приятнее будет думать, что там было какое-нибудь должностное лицо, когда все это случилось. Так почему же мне кажется, что важнее повидать загадочного мистера Блеска? Капитан Маркоу был занят. Городские гномы его любили, поэтому он сделал то, что не мог сделать Ваймс. По крайней мере, не мог сделать, как следует. Он отнёс облепленное грязью гномья ожерелье в дом на Новой Булыжной улице и объяснил двум старикам гномам, что случилось. После этого события разворачивались быстро, в том числе потому, что шахту закрыли. Стражники, рабочие и искатели наставлений обнаруживали запертую дверь. Долги накапливались, а гномы в таких вещах настроены решительно. Значительная часть гномьей премудрости касается контрактов. всякий да получит плату. Больше никакой политики, сказал себе Ваимс. Кто-то убил четверых наших гномов, которые отнюдь не были сумасшедшими подстрекателями и оставил их лежать в темноте. Мне плевать, кто виноват. Я вытащу преступника на свет. Таков закон, наверху и внизу. Но пусть гномы займутся этим сами. Они отлично справятся, перекопают грязь и извлекут улики. Он вошёл в штаб-квартиру. Там сидел Марков с полдесятком других стражников гномов. Вид у них был мрачный. «Все уладили? спросил Ваймс. Да, сэр, встречаемся с остальными на эмпирическом полумесяце. Землекопов у вас достаточно? Все гномы землекопы, сэр, торжественно ответил Марков. «Еще нам везут брусья и лебедки. Кое-кто из тех, кто идет с нами, помогали прокладывать эту шахту, сэр. Они знали тех парней. Они задачены излы, сэр. Да уж, не сомневаюсь. То есть, они нам верят? Спросил Ваимс. Э -э более или менее, сэр. Хотя, если мы не найдем трупы, у нас будут неприятности. Ты прав. Гномы знали, что именно они искали, когда прокладывали шахту. Нет, сэр, они просто получали приказы от глубинных. Разные партии копали в разных направлениях. Копали далеко. Они говорят аж до Днега перехватного проезда и шляпной улицы. Изрядный кусок города. Да, сэр, но было и кое-что странное, валяй, капитан, сказал Ваймс, Нам не привыкать. То и дело всем приказывали прекратить работу, и тогда пришлые гнобы, прослушивали стены какой-то большой штуковиной, похожей на слуховой рожок. Салли нашла одну из них, когда спускалась в шахту. Они прослушивали стены сплошной грязи, и что они искали? Поющих червей? Гномы не знают, Цэр, они думали, что ищут заваленных шахтеров. В этом есть определенный смысл. Масса туннелей проходит через старые каменные строения, и вполне вероятно, что кого-нибудь могло завалить там, где еще был воздух. Но вряд ли они бы сумели продержаться несколько недель. И зачем рыть в разных направлениях? Это загадка, сэр. Тут сомневаться не приходится, но скоро мы доберемся до сути. Парни так и рвутся в бой. Отлично. Только не преувеличивай роль стражи, понятно? Группа встревоженных граждан ангкор пытается найти родных и близких после того, как в шахте произошел несчастный случай, а стражники просто им помогают. То есть не забывать, что я гном, сэр?» Спасибо, Маркол. Вот именно, сказал Ваймс. А теперь я пойду и повидаюсь с легендой, которую зовут как средство для чистки ботинок. Выходя, он заметил знак призывающей тьмы. Меню из розовой киски аккуратно пристроили на полку у окна, где было светлее всего. Знак сиял. Возможно, дело было в помаде горячие губки, которую создавали, памятуя о том, что ее должно быть видно даже в переполненном баре при плохом освещении. Так или иначе знак как будто парил над нелепыми крикливыми названиями коктейлей: Чистый секс, скачи галопом и крыши нет. По сравнению с ним они казались ненастоящими. Кто-то и ни один, судя по всему, поставил перед картонкой зажжённые свечи на ночь. Как можно светлее, подумал Ваимс. Ну да это боги.